Ладбище Перлашес Бувиль в самом деле встретил похоронную процессию, Провожавшую Валентину к месту последнего упокоения. Погода была хмурая и облачная, Ветер еще теплый, но уже гибельный для желтых листьев, Срывал их с оголяющих советей И кружил над огромной толпой, Заполнившей бульвары. Вильфург, истый парижанин, смотрел на кладбище Перлашес, как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи. Все остальные кладбища казались ему слишком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Перлашес спокойник из хорошего общества был у себя дома. Здесь, как мы видели, он купил в вечное владение место, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи. Надпись на фронтоне мавзолея гласила «Семья Сен-Маран и Вильфор». Такова была последняя воля бедной Рене матери Валентины. Итак, пышный кортеж от предместья сен оноре продвигался Перлошес, Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль. Затем по наружным бульварам до кладбища более пятидесяти собственных экипажей следовало за двадцатью траурными каретами, а за этими пятьюдесятью экипажами более пятисот человек шли пешком. Это были почти все молодые люди, которых как громом поразила смерть Валентины. Несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной, пленительной девушки погибший в цвете лет. Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный четырьмя резвыми лошадьми, которые сразу остановились. Их нервные ноги напряглись, как стальные пружины. Приехал граф Монте-Кристо. Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу шато -Рено заметил его. Он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. Бошан также покинул свой наемный кабриолет. Граф внимательно осматривал толпу. Он, видимо, искал кого-то. Наконец он не выдержал. «Где Мурель?» — спросил он. «Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он?» «Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойный», — сказал шато -Рено. «Никто из нас его не видел». Граф замолчал, продолжая оглядываться. Конец пришли на кладбище. Монте-Кристо зорко оглядел рощи Тисов и Сосен и вскоре перестал беспокоиться. Среди темных грабин промелькнула тень. И Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал. Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе. Черные группы людей, рассеянные по белым аллеям, без молнии неба и земли, изредка нарушаемая треском ломающих свет, к лижевой изгороди вокруг какой-нибудь могилы, скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдания, вырвавшиеся из-за груды цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками. Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элоизы и Абеляра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения. Все взгляды скользили с предмета на предмет, но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти незамеченную окружающими. Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружие, спрятанного в складках одежды. Когда Кортеж остановился, в этой тени узнали Мореля, бледный и совпалыми щеками. В наглухо застегнутом сертуке, судорожно комкая шляпу в руках, он стоял, прислоняясь к дереву на холме, возвышавшемся над мавзолеем, так, что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда. Все свершилось согласно обычаи. Несколько человек, как всегда, наименее опечаленные произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину, другие распространялись о скорби отца, Нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у господина Вильфор пощады, виновным, над чьей головой он заносил меч правосудия. Словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады и станции. Малер-Баг, Он Бонте-Кристо ничего не слышал. Он видел лишь Морреля чье спокойствие и неподвижность представляли страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе. «Посмотрите — Посмотрите, — сказал вдруг Бошан, обращаясь к Дебре, — вот Морель, куда это он залез. И они показали на него Шато Рено. Какой он бледный, — сказал тот, вздрогнув. — Ему холодно, — возразил Дебре. — Нет, — медленно произнес Шато — По-моему, он потрясен. Максимильян человек очень впечатлительный. Да нет же, сказал добрый. Ведь он почти не был знаком с мадмозель де Вильфор. Вы сами говорили. Это верно. Все же я помню на балу госпожи де Морсеро. Он три раза танцевал с ней. Знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление. Нет, не знаю ответил Монте-Кристо, не замечая, даже на что и кому он отвечает. До того он был занят морелем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать. — Речи кончились, прощайте, господа, — вдруг сказал Монте-Кристо, и он подал сигнал к разъезду, исчезнув сам, причем никто не заметил, куда он направился. Церемония похорон кончилась, присутствующие пустились в обратный Один Шаторе-Но поискал Мурели глазами. Но пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Морель покинул свое место. И Шаторе-Но, так и не найдя его, последовал за Дебрэ и Бушаном. Гонте-Кристо вошел в кусты и, спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Мореля, который приближался к Мавзолею, покинутому любопытными, а потом и могильщиками. Моррель медленно посмотрел вокруг себя. В то время, как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на десять шагов. Максимилиан опустился на колени. Граф, пригнувшись с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении, и готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему. Морель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал «Валентина!» Сердце графа не выдержало звука его голоса. Он сделал еще шаг и тронул Морелли за плечо. «Вы здесь, мой друг!» — сказал он. «Я вас искал!» Монте-Кристо ожидал жалоб, упреков, Он ошибался. Моррель взглянул на него и с наружным спокойствием ответил. — Вы видите, я молился. Он-то кристо испытующим взглядом окинул Максильяна с ног до головы. Этот осмотр, казалось, успокоил его. — Хотите, я отвезу вас в город? — предложил он Моррелю. — Нет, спасибо. — Не нужно ли вам чего-нибудь? Дайте мне молиться. Граф молча отошел но лишь для того, чтобы укрыться в новом месте, откуда он по-прежнему не терял Морели из виду. Наконец тот встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись. Он медленно прошел улицу Ларокет. рокет Раф, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в ста шагах позади Максимилиана. Максимильян пересек канал и по бульварам достиг улицы Меле. Через пять минут после того, как калитка закрылась за Морелем, она открылась для Монте-Кристо. Жули была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз. «Граф Монте-Кристо!» — воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Миле. Максимилиан только что вернулся, правда? спросил граф. Да, он, кажется, пришел, сказала Жули. Но прошу вас, позовите Эммануэля. Простите, сударыня. Но мне необходимо сейчас же пройти к Максимилиану, возразил Монте-Кристо. У меня к нему чрезвычайно важное дело. Тогда идите, сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице он Монте-Кристо быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимилиан. Остановившись на площадке, он прислушался. Все было тихо. Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь. Но только в этой застекленной двери не было ключа. Максимилиан заперся изнутри. А через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской. Беспокойство графа выразилось ярким румянцем, признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека. «Что делать?» — прошептал он. На минуту он задумался. «Позвонить?» — продолжал он. «Нет». «Иной раз звонок. Чей-нибудь приход ускоряет решение человека» который находится в таком состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук. монте Кристов вздрогнул с головы до ног, и так, как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось в дребезги. Он поднял занавеску и увидел Мореля, который сидел у письменного стола, с пером в руке и резко обернулся при звоне разбитого стекла. — Это ничего, — сказал граф. — Простите ради бога, дорогой друг, я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло. Раз уж оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь. Морель встал, явно раздосадованный, и пошел навстречу Монте-Кристо, не столько, чтобы принять его, сколько, чтобы загородить ему дорогу. «Право же, в этом виноваты ваши слуги», — сказал Монте-Кристо, потирая локоть. «У вас в доме паркет натерт, как зеркало». «Вы не поранили себя?» — холодно спросил Морель. «Не знаю, но что это вы делали? Писали?» «Я?» «У вас пальцы в чернилах?» «Да, я писал», — отвечал Морель. «Это со мной иногда случается, хоть я и военный». Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его, но он шел за ним. — Вы писали, — продолжал Монте-Кристо, глядя на него пытливо пристальным взглядом. — Я уже имел честь сказать вам, что да, — отвечал Моррель. Граф бросил взгляд кругом. — Положив пистолеты возле чернильницы, — сказал он, указывая Моррелю на оружие, лежавшее на столе. — Я отправляюсь путешествовать, — отвечал Максимилиан. — Друг мой, — сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью, — сударь, дорогой Максимилиан, не надо крайних решений, умоляю вас. — У меня крайние решения, — сказал Моррель, пожимая плечами. — Почему путешествие — это крайние решения? Скажите, пожалуйста. — Сбросим маски, Максимилиан, — сказал Монте-Кристо. — Вы меня не обманете своим деланным спокойствием как я вас не обману моим поверхностным участием. Ведь вы сами понимаете, что если я поступил так, как сейчас, если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, значит, у меня серьезные опасения, или, вернее, ужасная уверенность. Морель, вы хотите убить себя? — Что вы? — сказал Морель, вздрогнув. Откуда вы это взяли, граф? — Я вам говорю, что вы хотите убить себя, — продолжал граф тем же тоном, — и вот доказательство. И, подойдя к столу, он приподнял белый листок, положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки. Рель бросился к нему, чтобы вырвать письмо. Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его. Схватив Максимилиана за кисть руки, он остановил его, как стальная цепь, останавливает приведенную в действие пужину. «Вы хотели убить себя, Мурель, сказал он. «Это написано здесь черным по белому?» «Так что же?» — воскликнул Мурель, разом, отбросив свое показное спокойствие. «А если даже и так, если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает?» У кого хватит смелости мне помешать, Когда я скажу, что все мои надежды рухнули, Мое сердце разбито, моя жизнь погасла, Вокруг меня только тьма и мерзость, Земля превратилась в прах, Слышать человеческие голоса для меня пытка, Когда я скажу дать мне умереть это милосердие, Если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, Я сойду с ума, Когда я это скажу, когда увидит, что я говорю, Это с отчаянием и слезами в сердце, Кто мне ответит, вы не правы? Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим? Из несчастных скажите, граф, уж не вы ли осмелитесь на это? — Да, Муррель, — сказал твердым голосом Монте-Кристо, Чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. — Да, я. — Вы... — воскликнул Моррель с возрастающим гневом и укоризной. — Вы обольщали меня нелепой надеждой. Вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями. Когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянно и спасти ее, или хотя бы видеть ее умирающей в моих объятиях, вы хвалились владеете всеми средствами разума, всеми силами природы. Вы притворяетесь, что все можете. Вы разыгрываете роль провидения, и вы даже не сумели дать противоядия отравленной девушке. Нет. Знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если бы не внушали отвращение. Мурейль, Да, вы предложили мне сбросить маску. Так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал по доброте душевной. Когда вы вошли сюда, я дал вам войти. Но вы злоупотребляете моим терпением. Вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу. Вы приносите мне новую муку, мне, который думал, что исчерпал их уже все. Так слушайте... «Граф Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны. Ваш друг умрет на ваших глазах». И Мурель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам. Монте-Кристо, бледный как привидение, но с молнией взором положил руку на оружие и сказал безумцу, «А я повторяю, вы не убьете себя». «Помешайте же мне!» — воскликнул Моррель с последним порывом, который, как и первый, разбился остальную руку у графа. «Помешаю!» «Да кто вы такой, наконец? Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми?» — воскликнул Максимилиан. «Кто я?» — повторил Монте-Кристо. «Слушайте!» «Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам, Морель, «Я не хочу, чтобы сын твоего отца сегодня умер». И Монте-Кристо Величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки к трепещущему Максимилиану, который невольно покоренный почти божественной силой этого человека отступил на шаг». «Зачем вы говорите о моем отце?» – прошептал он. «Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?» «Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня. Потому что я...» Тот, кто послал кошелек твоей юной сестре И фараон старику Муррелю. Потому что я, Эдмон Дантес, На коленях у которого ты играл ребенком, Потрясенный Морель, шатаясь, тяжело дышать, Сделал еще шаг назад, Потом силы ему изменили, И он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо. И вдруг в этой благородной душе совершилось внезапное и полное перерождение. Морель вскочил, выбежал из комнаты И кинулся на лестницу, кричал весь голос «Жули! Эммануэль!» Монте-Кристо хотел броситься за ним в догонку, Но Максимилиан скорее дал бы себя убить, Чем выпустил бы ручку у двери, Которую он закрывал перед графом. На крики Максимилиана в испуге прибежали Жули и Эммануэль к сопровождению Пенелона и слуг. Морель взял их за руки и открыл дверь. На коленях воскликнул он голосом, сдавленным от слез. Вот наш благодетель, спаситель нашего отца, вот, он хотел сказать, вот Эдмон Антес», Граф остановил его, схватив за руку. Жули припала к руке графа. Эммануэль целовал его как бога-покровителя. Мурель снова стал на колени и поклонился до земли. Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается. Пожирающее пламя хлынуло из его груди, глазам он склонил голову и заплакал. Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи. Этот хор показался бы сладостным, даже возлюбленнейшим ангелом Божиим. Жули, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцам смельянских аллей. Тем временем Эммануэль, прерывающимся голосом, говорил Монте-Кристо, «Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле». Знаете, какой благодарностью и каким уважением мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться. Право, это было жестоко по отношению к нам. Я готов сказать по отношению к вам самим. Поймите, друг мой, сказал Рав. Я могу называть вас так, потому что сам того не зная. Вы мне друг. Вот уже одиннадцать лет важные события заставили меня раскрыть эту тайну. Я не могу сказать вам какой. Видит Бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души. Максимилиан выживал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается. Максимилиан все еще стоял на коленях, немного поодаль, припав лицом к креслу. — Следите за ним, — тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая Манюэлю руку. — Почему? — удивленно спросил тот. — Не могу объяснить вам. Но следите за ним. Эммануэль обвел комнату взглядом и увидел пистолеты Муреля. Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола. Монте-Кристо наклонил голову. Эммануэль протянул было руку к пистолетам, но граф остановил его. Затем, подойдя к Мурелю, он взял его за руку. Бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились глубоким оцепенением. Вернулась Жули. Она держала в руке шелковый кошелек, и две сверкающие радостные слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы. «Вот наша реликвия», — сказала она. «Не думайте, что я ее меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш спаситель». «Дитя мое», — сказал Монте-Кристо краснея. Позвольте мне взять этот кошелек. Теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, Которого вы меня удостаиваете. Нет, нет, умоляю вас, — воскликнула Жули, прижимая кошелек к сердцу, Ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день, и вы нас покинете, правда? Вы угадали, — отвечал, улыбаясь Монте-Кристо, — через неделю я покину эту страну где столько людей, заслуживавших небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя. Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Мореля и увидел, что слова «я покину эту страну» не вывели Морреля из его литургии. Он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга. И взяв за руки Жюли и Эммюэля, он сказал им отечески мягко и повелительно: "Дорогие друзья, прошу вас оставьте меня наедине с Максимильяном". Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте Кристо. Она потрапила мужа. Оставим их, сказала она. Граф остался с Морелем недвижным, как изваяние. Послушай, Максимильян. Сказал граф, властно касаясь его плеча. Станешь ли ты, наконец, опять человеком? Да, я опять начинаю страдать. Граф нахмурился. Казалось, он был во власти тяжкого сомнения. Максимилиан, сказал он. Такие мысли недостойны христианина. Успокойтесь, мой друг, сказал Максимилиан, поднимая голову и улыбаясь графу бесконечно печальной улыбкой. Я не стану искать смерти. Итак, сказал Монте-Кристо, нет больше пистолетов. Нет больше отчаяния. Нет. Ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли. Бедный безумец, что же это такое? Моя боль, она сама убьет меня. Друг мой, выслушай меня, сказал монте Кристо с такой же печалью. Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя. Однажды твой отец в таком же отчаянии тоже хотел убить себя. Если бы твоему отцу в тот миг, когда он представлял дуло пистолета Колбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже три дня, кто-нибудь сказал: «Живите!» Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь. Откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем, сколько раз, целуя тебя, твой отец благословлял жизнь. Сколько раз я сам, но вы потеряли только свободу. Воскликнул Моррель, прерывая его. «Мой отец потерял только богатство, А я потерял Валентину!» «Посмотри на меня, Максимилиан!» Сказал Монте-Кристо с той торжественностью, Которая подчас делала его Столь величавым и убедительным. «У меня нет ни слез на глазах, Ни жара в крови. Мое сердце не бьется уныло, ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан. Ты, которого я люблю, как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание, как жизнь, впереди всегда ждет неведомое? Я прошу тебя, я приказываю тебе жить. Ибо я знаю, будет день. «Когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь!» «Боже мой!» — воскликнул молодой человек. «Зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили дитя!» ответил граф. «Не любили страстно, я хочу сказать!» — продолжал Морель. «Поймите!» Я с юных лет солдат, я дожил до двадцати девяти лет, не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью. И вот в двадцать лет я увидел Валентину. Почти два года я ее люблю. Два года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанной рукой своего Бога, совершенства девушки и женщины, граф. Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира. Если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остается только чайный скольбь. Я вам сказал, надейтесь, «Повторил граф. Берегитесь. Повторяю вам», — сказал Моррель. «Вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что я стану думать, что увижусь с Валентиной». Граф улыбнулся. «Мой друг, мой отец!» — воскликнул Моррель в выступлении. «Берегитесь. Повторяю вам в третий раз». Ваша власть надо мной меня пугает. Берегите значение ваших слов. Глаза мои оживают, и сердце воскресает. Берегитесь, ибо я готов поверить сверхъестественное. Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира. Я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак. Иди, берегитесь, я готов повиноваться. — Надейся, друг мой, — повторил граф. — Нет! — воскликнул Морель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния. — Вы играете мной! Вы поступаете, как добрая мать, вернее, как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает. «Нет, я был неправ», — продолжал Максимилиан, «когда говорил, чтобы вы остерегались. Не бойтесь. Я так запрячу свое горе в глубине сердца. Я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой друг, прощайте». «Напротив, Максимилиан», — сказал граф, «с нынешнего дня ты будешь жить подле меня». Мы уже не расстанемся, и через неделю нас уже не будет во Франции. И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся. Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить. Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно». Постигшим меня несчастье, вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством путешествия. И Моррель презрительно и недоверчиво покачал головой. «Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал?» отвечал Монте-Кристо. «Я верю в свои обещания. Дай мне попытаться». Вы только затягиваете мою агонию. И так, малодушный, сказал граф, у тебя не хватает силы подарить своему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку. Да знаешь ли ты, на что способен граф Монте-Кристо? Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны? У меня довольно веры в Бога чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами. Жди же чуда, на которое я надеюсь, или... Или... — повторил Морель. Или, берегись, Морель, я назову тебя неблагодарным. Жаль, Жальтесь надо мной, Максимильян, слушай. Мне очень жаль тебя, так жаль что если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, запомни мои слова, я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии. Более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину. — Вы обещаете? — Да, ибо я человек, ибо я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал об блаженстве вечного сна. — Так это верно, вы мне обещаете, граф, — воскликнул Максимилиан в упоении, — я не обещаю, я клянусь. Сказал Монте-Кристо, поднимая руку «Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь Вы предоставите мне право располагать моей жизнью И как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным Через месяц, день в день, Максимилиан Через месяц, час в час И число это священно, не знаю, подумал ли ты об этом Сегодня 5 сентября, сегодня 10 лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть. Орель схватил руку у графа и поцеловал ее. Тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения. — Через месяц, — продолжал Монте-Кристо, — ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть. Но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить. — Я тоже клянусь! — воскликнул Мурель. Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял. — Отныне ты будешь жить у меня, — сказал он. — Ты займешь комнаты Гайды По крайней мере, сын заменит мне мою дочь. — А где же Гайды спросил Мурель. Она уехала сегодня ночью. Она покинула вас? Нет, она ждет меня. Будь же готов переехать ко мне на Елисейские поля и дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел. Максимилиан склонил голову, послушный как дитя или как апостол.